Глава шестая. Борьба Цезаря против Сената и Помпея. Силы противников. Движение Цезаря. Отъезд Помпея в Грецию. Цезарь в Испании. Победа его при Иллерде. Курион в Африке, его гибель. Переправа Цезаря к Дирахиуму, Военные действия под Дирахиумом, Поражение и отступление Цезаря. Победа его при Фарсале. Бегство Помпеи в Египет и убиение его. Цезарь в Египте. Усмирение восстания в Александрии. Борьба в Малой Азии, и Лирии и Испании. Соединение противников Цезаря в Африке. Победа Цезаря при Фапсе. Конец республики. Трудно сказать, на чьей стороне было преимущество сил в начавшейся борьбе. В одних отношениях лучше было положение Цезаря, в других Помпея. Цезарь имел ту выгоду, что он являлся единственным и, безусловно, признаваемым главой своей партии, а высшее единоличное руководство одно из главных условий успеха. Никто из его пособников никогда и не претендовал на положение, сколько-нибудь, близкое к его положению, А между тем, около Цезаря было немало людей дарованиями своими, далеко превосходивших сторонников Сената и Помпея. Армия Цезаря, достигавшая 50 тысяч человек, была закалена в боях и отлично организована. Ее способность к быстроте движений была неслыханной для того времени. Дисциплина была превосходна, но благоразумна, Вблизи неприятеля она соблюдалась во всей строгости. Если же была возможность облегчить солдат, дисциплина значительно ослаблялась. Когда было нужно, Цезарь требовал от своих войск величайшего напряжения и величайших жертв, но все знали, что он никогда не требует ненужного, что он заботится о солдатах, что он защитит всякого из них в чем только можно. Все знали и видели, что по личной храбрости их полководец является одним из первых между храбрейшими. И солдаты Цезаря, как большинство людей, были более пригодны к тому, чтобы ими управляли и руководили. Но люди всегда любят понимать, чего и для чего от них требуют. И в этом отношении никто и никогда не умел более объединяться со своими подчиненными, чем этого при всей своей строгости достиг Цезарь. Как никто другой умел Цезарь вдохнуть в свою армию и дух корпоративности. Легионеры очень дорожили славою своих частей, и награды, дававшиеся всегда по справедливости самым лучшим, рассматривались каждым солдатом как лесные и для него. Цезарь был очень близок с солдатами. Каждого он знал по имени, обращался с солдатами очень просто, но никогда как равный, а всегда как высший, и этим еще усиливал цену своего простого обращения. Такому вождю солдаты были преданы безгранично, и каждому его слову повиновались безусловно. Армия Цезаря была бесспорно лучше, чем у его противника» но область, где Цезарь пользовался властью в начале борьбы, была несравненно меньше. Она ограничена была почти только одной Северной Италией. Галлия повиновалась ему, но он долго не решался употреблять в серьезных боях кельтские контингенты войск. В самой Италии его ждали с нетерпением лишь худшие элементы общества, воображавшие, что Цезарь повторит сцены времен Марии и Цинны. А такие союзники были, конечно, более опасны, чем враги.